Глава 37. Федотов заранее занял удачную позицию, с которой открывался отличный вид на ресталище. Винтовка была собрана, установлена на штатив, заряжена. Через мощный прицел можно было разглядеть даже волокна на канатах, огораживающих ринг. За то, что его не видно со стороны, майор был уверен. Эта позиция была его давним секретом. Жаль, что за ропотом волнующихся зрителей ничего нельзя было расслышать. Да это особенно и не требовалось. Киллер видел, как появился клиент, главный герой предстоящего действия, как сбросил одежду, оставших в одних видавших виды камуфляжных штанах и разбитых берцах. Видел струящуюся по раненому боку широкую полосу крови. Где это он так, невольно подумалось федотову видать балагур не только моей помощью решил подстраховаться зараза вечно он так шум толпы усилился бой начался серёдин не размениваясь по мелочам сразу пошел в атаку заставив соперника отступить к канатам бой велся голыми руками никаких перчаток кулаки мелькали безостановочно Князев едва успевал парировать удары, направленные в голову и корпус. Гоман зрителей стих, и в напряженной тишине майору отлично было слышно сопение бойцов, резкие выдохи в момент ударов и характерный звук блоков. Оба хорошо знали дело, и ярость президента разбивалась о хладнокровие Князева. Оставалось только догадываться, насколько их хватит и кто первым начнет делать ошибки. Федотов выдохнул, положил палец на спусковой крючок. Перевел прицел на Балагура. Балагур с расстояния в сто с лишним метров смотрел точно ему в глаза. Ждет. Как только батя дрогнет, полковник поднимет большой палец вверх и Федотов казнит взорвавшегося пацана. Надо было раньше это сделать. Прямо в той злополучной экспедиции, пока князев рубил тростник. Балагур так и предполагал, но батя уперся. Говорил, что сын за отца не в ответе. А надо было прикончить его тогда в тростнике, выстрелом в затылок. Убить и забыть, как они прикончили почти два десятка лет назад его отца» и вдруг Федотов словно увидел профессора, и был он таким, каким Федотов видел его в последний раз живым, окровавленным, уничтоженным. Но для обычных первомайцев, для массы, для толпы, помнящей справедливого и человечного лидера, он просто пропал без вести, оставив плоды своих трудов и добрую память о себе. Для них троих спаянных круговой порукой, кровью спаянных, Он остался жив, как нарыв на душе, как заноза, которая вроде и не беспокоит особенно, но которую не вытащишь. Он жил вместе с ними, с их больной совестью. И с возрастом, со временем, разрастался в ней, как раковая опухоль. Перед майором из темноты и пустоты, как старинный фотоснимок, все четче проявлялось, залитое кровью лицо умирающего князева. Его похожий на от шепот. Слова можно было услышать, только склонившись к запекшемуся рту и чувствуя на щеке мельчайшие брызги крови, вылетающие с дыханием из пробитых сломанными ребрами легких. Его страшную улыбку, проступившую на треснувших с дрожащими алыми каплями губах. «С ней он и умер тогда». А они все никак не могли остановиться, и месили, месили, месили кулаками и ногами безвольное тело, окончательно лишая его сходства с человеком. Прерывались на несколько минут, чтобы глотнуть водки, не опьяняющие, отупевшие от ужаса содеянного мозг, и снова возвращались к бесполезному уже делу, мстя мертвому человеку за свои ошибки. Кто тогда пришел в себя первым? Середин, Балагур, он Федотов. Майор не помнил. И не любил возвращаться мыслями к этому. Не любил и боялся. Будто мог кто-то призвать его к ответу за прошлое преступление. Одно из многих, но наиболее памятное. И выставить счет левой руке президента. «Убирайся к черту! Выкрикнул он в темноту и пришел в себя. Никого, решительно никого вокруг, ни мертвых, ни живых. Только он и верная винтовка, подарок безымянного киллера. И переходящий в рев океанского прибоя, ропот толпы внизу.